Мачо застонал, задергался, скривился. Наверное, не очень приятно прийти в себя и обнаружить, что ты жестко подвешен за заломленные за спину руки. И ноги, стянуты проволокой, да еще и груз на них привязан изрядный, пара тех же частично опустошенных мешков с белой начинкой. Это утяжеление не добавляет радости вывернутым плечевым суставам. Незастоявшийся убийца стонал непритворно и слезы лились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 бфовал самым серьезным видом мрачно игнорируя перепуганную болтовню матча нагрел клинок до малинового свечения, плюнул на раскаленный металл и под шипение испаряющегося плевка ледяным голосом повторил: Я спрашиваю ты отвечаешь отвечаешь искренне с энтузиазмом ничего не скрываешь Начнешь переспрашивать или юлить я тебе глаза выжгу и причиндал и отрешу а потом дальше спрашивать стану. «Ты все понял или как?» «Могу для начала один глаз выжечь для улучшения понимания, ну так что?» «Правый или левый?» «Да понял я, понял, хватит уже!» перепуганно ответил мачо. «Да уж, явно не герои готовый молчать до последнего. Но именно такой грешнику и требуется. Не зря же он его изначально выделил и из троицы,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 «Слушай, я не знаю». «Да постой ты. Не надо. Я ведь серьёзно не знаю». «Пойми ты, этого никто не знает. Все, с кем я говорил, одно и то же отвечали. Все оказались в светящемся кубе. Все читали надписи на стенке. Всем одно и то же объясняли. И объясняли плохо. Ещё в поисковике копаться можно, в телефоне. Но там маловато ответов».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 «Учебный. Его несложно пройти, и противники здесь не самые сильные, а за победой выдаётся удвоенная награда». «Это как?» «Допустим, ты убиваешь обычную тварь твоего уровня. Без усиления самый простой противник. За это в контейнеры должны выпасть две «зушки».» «Зушки?» — не понял грешник. «Да, зушки. Знаки уровней. На подковке похожие».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 Так что прекращай ныть. Если я сказал, что сам тебя не убью, так и будет. Я ведь не такое как ты, твои дружки. Я же не хочу... Да заглохни ты уже, — ревнул грешник. Ближе к делу. Так что там за совет? Сваливай сразу на север. Тебе здесь ловить нечего. Торопливо затортворил мачо, смирившись с тем, что торг здесь неуместен. Мы в лес совались, местный. Там спокойно.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 рябком грешника обернулся. Так и есть. Заскрежетали ворота, створки которых он наскоро скрепил ржавой цепью. Понятно. Еще кто-то пожаловал на активацию. А наскоро ловушка разряжена и оружия только пустые руки. Значит, ввязываться в бой нельзя. Пленник раскрыл было рот собираясь что-то произнести, но грешник коварно воспользовался этим моментом, чтобы забить поглубже кляп и свернутая в ком